Глава девятая В эту пору своей жизни, почти неизвестный для своих биографов, один из лучших композиторов Италии, самый знаменитый профессор пения XVIII столетия, ученик Скарлатти, учитель Гасса, Форинелли, Кафарелли, Минготти, Солимбини, Губерта, известный под именем Мальтени. Одним словом, отец самой знаменитой школы пения своего времени, Никола Порпора, прозябал в Венеции в состоянии, близком к нищете и отчаянию. А было время, в этом самом городе он стоял во главе консерватории Оспидалетто, и это было самое блестящее время его жизни. В это время были написаны и исполнены его лучшие оперы, его лучшие кантаты и, главные духовные произведения. Будучи вызван в Вену в 1728 году, он не без борьбы приобрёл милость императора Карла VI. Саксонский двор также покровительствовал ему. Затем он был приглашён в Лондон, где за ним была слава соперничества в течение десяти лет с Генделем, этим учителем из учителей, звезда которого в то время была на закате. Но, в конце концов, Гениальность Генделя восторжествовала, и Порпора, уязвлённый в своей гордости, а также обездоленный судьбою, возвратился в Венецию и скромно, не без труда принялся за управление другой консерваторией. Он написал ещё несколько опер, но ставить их стоило ему больших затруднений, и последняя его опера, хотя написанная в Венеции, исполнялась в Лондоне, где не имела успеха. Его гениальности были нанесены глубокие удары, и он перенес бы их, если бы слава и деньги поддержали его, но неблагодарность Гассе, Фаринелли и Кафарелли, которые всё более и более забывали его, окончательно разбили его сердце, ожесточили его характер и отравили ему жизнь. Он скончался в Неаполе, бедным и забытым, на 80-м году. В то время, как Гравзустиняни, предвидевший и почти желавший падения Карилы, искал кем заменить эту певицу, Порпора страдал припадками озлобления. Его злоба была не всегда безосновательна, если и в Венеции и любили, и исполняли музыку Джумелли, Лотти, Кресими, Гаспорини и других чудесных маэстро, то относились без разбора к операм Буф, Кокки Буини, Сальватора Поллини и других композиторов, более или менее неудобоваримых, банальный и лёгкий стиль которых соответствовал вкусу людей неразвитых. Оперы Гасса не могли нравиться его учителю, справедливо негодовавшему. Почтенный и несчастный Порпора, закрывая своё сердце и уши для музыки современников, искал возможности уничтожить их славою и авторитетом стариков. Он распространял свое слишком строгое неодобрение даже на грациозные сочинения Голоппи, на оригинальные сочинения Киазетта, этого популярного венецианского композитора. С ним можно было говорить только о Мартини, Дуранте, Монтеверде, Палистрини. Не знаю, прощал ли он существование Марчелло и Лео. И потому первые шаги графа Зустиниани по отношению к его неизвестной ученице Бедный Консуэлло, которой он, однако, желал славы и счастья, были приняты им холодно и с грустью. Он был слишком опытен как профессор, чтобы не знать ей цены, не знать, чего она достойна. Но при мысли о профанации этого чистого таланта, воспитанного на священной манне композиторов старой школы, он смущенно склонил голову и ответил графу. «Возьмите её!» Эту душу без малейшего пятнышка, этот ум без задоринки. Бросьте её собакам, отдайте её на съедение зверям, ведь в наше время такова судьба гениальности. Эта печаль вместе серьёзная и комическая выяснила графу достоинство ученицы, раз что такой строгий учитель ею так дорожил. «Неужели, дорогой маэстро, это действительно ваше мнение?» «Неужели Консуэла в самом деле существо такое необыкновенное, божественное?» «Вы её услышите!» — проговорил Порпора с смирением и прибавил. «Такова её судьба!» Между тем, графу удалось приободрить угнетённый дух профессора, обещая ему сделать серьёзную реформу в выборе опер, которые будут поставлены на его театре. Он обещал ему снять с репертуара все дурные произведения, как только он избавится от Кариллы, капризом которой он приписывал и их постановку, и их успех. Он даже высказал, что будет с осторожностью прибегать к сочинениям Гасса и объявил, что если Порпора напишет оперу для Консуэла, день, в который его ученица доставит своему учителю двойную славу, выразив его мысль в подходящем стиле, «Этот день будет лирическим триумфом Сан-Самуэля и лучшим днём жизни графа». Порпора побеждённый начал смягчаться и тайно желать дебюта своей ученицы так же сильно, как он до сих пор его боялся, так как благодаря ей произведения его соперника могли войти в моду. Когда граф стал выражать ему своё беспокойство по поводу лица консуэла, Он отказался дать ему возможность услыхать её одну. Он даже не предупредил её совсем. «Я не буду вас уверять», — сказал он, отвечая на все его расспросы и вопросы, «что она красавица». Девушка, так бедно одетая, понятно чувствует себя неловко в присутствии такого важного вельможи. Она — дочь народа и не привыкла быть предметом малейшего внимания — а также не может обойтись без известной подготовки, без туалета. А вдобавок консуэла — одна из тех, которых выражение гениальности удивительно украшает. Её надо видеть и слышать одновременно. Предоставьте это мне. Если вы не будете довольны ею, вы мне её оставьте, и я найду возможность сделать из неё хорошую монахиню, которая будет славой у школы и будет руководить музыкальным образованием учениц такова была будущность о которой до тех пор мечтал порпора для консуэла когда он увидел свою ученицу он заявил ей что ей предстоит петь перед графом и когда она наивно выразила свое опасение что он найдет ее некрасивую он уверил ее что ее не увидит что она будет петь за решетчатую трибуну органа а граф будет на богослужении в церкви. Он только посоветовал ей одеться поприличнее, потому что она потом будет представлена графу. И хотя он сам, этот благородный профессор, тоже был беден, тем не менее он дал ей небольшую сумму для этой цели. Консуэла, недоумевая, волнуясь, в первый раз занятой своей особою, наскоро приготовила свой туалет и голос, попробовала его, нашла его таким сильным, свежим, гибким, что несколько раз повторила Анзалета, который слушал её с волнением и восторгом. «Зачем нужно девице ещё что-нибудь, кроме умения петь?»